«Ну хорошо», — сказал он. «Допустим, все так и есть. Я теперь знаю сетевой организации мира». «Но как реально переместиться, скажем, из этого кресла в кресло в моей комнате? Что для этого надо сделать?» «Я вижу это кресло, чувствую его задом», — Максим демонстративно попрыгал в кресле. «Знаю, кресло в комнате наверху. Но это знание не помогает мне переместиться». «В любом деле всегда есть сложности», — согласился Борис. Они с Романом взглянули друг на друга и снова рассмеялись. У них в самом деле было хорошее настроение. Отсмеявшись, Борис продолжил уже более серьезно. «Видишь ли, Максим, знание само по себе ничего не дает. Им же нужно уметь воспользоваться. Скажу тебе одну крамольную вещь. Сеть – это осознающая структура, некий глобальный сетевой разум. И только от мага зависит, сможет ли он наладить с ней отношения. Вспомни слова Дона Хуана о том, что Земля живая. Он знал, что говорил». Сетевой разум можно назвать разумом Земли. Хотя это тоже будет не совсем верно. Скорее речь идет о земном уровне иерархии. Но нам важно то, что сеть это глобальный мировой разум, осознает себя и может с нами взаимодействовать. Может, но не с каждым захочет. Это подобно обычной работе в сети интернет. Для того, чтобы войти в сеть, надо иметь разрешение или допуск. Но если для интернета время можно купить или даже украсть, то с мирозданием такие штуки не проходят. Здесь нужна долгая кропотливая работа. Сеть должна понять, что ты исследователь, а не хапуга, что с тобой можно взаимодействовать. Сложность здесь в том, что сеть не может перейти на наш уровень. Мы сами должны делать ей шаг навстречу. Как? Осознавая наличие сети, выявляя ее проявление в окружающем нас мире. Ты должен ввести сеть в контекст своей жизни, должен понимать, что все, что тебя окружает, тоже является частью сети. Но даже это является лишь началом. Дальше тебе придется изучать свойства сети, законы, по которым она функционирует. Со временем ты во всем будешь видеть проявление сети, происходящие вокруг тебя. И с тобой события станут восприниматься не капризами судьбы, а следствием вовлечения в тот или иной поток. И однажды произойдет чудо. Твоя настройка на сеть станет настолько полной, что ты войдешь с сетью в резонанс. Тогда и все чудеса, о которых мы здесь говорим, перестанут быть для тебя сказками о силе. И много уходит на это времени, хотя бы примерно. Здесь нет точных сроков, пожал плечами Борис. Все зависит только от тебя. Это как с иностранным языком. Можно выучить его за год, а можно учить всю жизнь. Я понял, кивнул Максим, и улыбнулся. Буду учить. Кости и Марьяна пробыли у них около недели. Могли оставаться и дольше, но просто не захотели, как сказал Костя. Кое-кому настало время платить по счетам. Речь явно шла о легионерах. «Только не увлекайтесь там», – предупредил их Роман перед отъездом. «То есть все как договорились. Сначала сбор информации, все обсуждаем. А потом уже вместе принимаем решение». Разумеется, улыбнулся Костя. «Так и сделаем». «Знаю я тебя», – проворчал Роман. «На этот раз вам повезло. Но это не значит, что кто-то каждый раз будет исправлять ваши ошибки». Так что будь аккуратнее. Роман, я все понимаю, ответил Костя. Все будет нормально. Максиму Костя понравился. Они были ровесниками. Однако в облике Кости и в его поведении, и манере говорить чувствовалась сила, чем сам Максим пока похвастаться не мог. Общий язык они нашли весьма быстро и остались вполне довольны друг другом. Что же касается Марьяны, то она показалась Максиму скромной серой мышкой, молчаливая и спокойная, с мягким печальным взглядом. Девушка редко когда-либо заговаривала первым. Тем не менее, пару раз Максим уловил блеснувший в ее глаз огонь и понял, что она не столь проста. Да и могло ли быть иначе? «Марьяна неплохой сталкер», — сказал ему как-то в разговоре Борис. «Обычно она старается быть в тени, однако при этом полностью контролирует ситуацию. Вспомню вчерашний вечер. Мы все о чем-то болтали, а Марьяна читала книгу. Но уверяю тебя...» Она не пропустила из нашего разговора ни единого слова. И образ, который она создает, всего лишь маска, причем очень эффективная. Марьяну обычно никто не воспринимает всерьез, а зря, Борис усмехнулся. Как известно, черти водятся именно в тихом омуте. Марьяна и Кости уехали в Белгород. По словам Романа, они поживут там какое-то время, пока не выяснится до конца причина своего провала. После этого переберутся в какой-то другой город, а их место в Воронеже займет новая группа. «Если группа засветилась, то ей лучше не оставаться на прежнем месте. Это опасно», — пояснил Роман. «Проще начать все заново в другом городе». Айрис вернулась в Ростов уже на следующую ночь после спасения Кости и Марьяны. Как объяснила она Максиму, у нее там оставались еще дела.